Найденный на захваченных кораблях, на которых отправляли за море сокровища Сидиана, султана Марокко, мавританский властелин предлагал за них выкуп в два миллиона реалов. Но испанцы требовали сверх того освобождения всех пленников-христиан. Султан не согласился, и рукписи хранились теперь в Аскуриале. Двести четыре статуи были в замке. И 1563 картины, среди них шедевры Леонардо, Гранезе и Рафаэля, Рубенса и Ван Дейка, Эль Греко и Веласкеса. Но больше, чем этими произведениями искусства, гордились испанцы сокровищами, собранными в Реликарио Эскуриала. Реликвий 1515 раков и ковчегов стояло там золотых серебряных, позолоченных, бронзовых, из сенного дерева, многие были богато украшены самоцветными каменями. В них хранились десять целых скелетов, принадлежавших святым мученикам сто сорок четыре черепа, триста шестьдесят шесть берцовых лучевых костей, тысяча четыреста двадцать семь отдельных пальцев. Была там рука святого Антония, Нога святой Терезы, скелетик одного из убитых иродом младенцев, был там и обрывок веревки, которые связывали Иисуса Христа, и два шипа из его тернового венца, и частицы, напоенные уксусом губки, которую подал ему воин, и частица деревянного креста, на котором он был распят. Еще был там тот глиняный сосуд» воду в котором иисус притворил вино да еще чернильница блаженного августина и в доешении всего камень из мочевого пузыря святого папы пия пятого злые языки утверждали вот то черт попутал некоего монаха И тот вытащил содержимое из великолепных ковчегов и свалил все в одну нечестивую кучу, так что теперь никто уж не мог разобраться, какая рука принадлежала Исидору, а какая Веронике. В особой капелле хранила самая ценная реликвия скриала — Санта-Форма, гостия, обладка. Божественность которая проявилась поразительной, возвышающей душу силой. Эту гостию захватили еретики, свинглиане. Они бросили ее на пол и топтали ногами. Но гостия начала кровоточить. Совершенно явственно проступили на ней кровоподтеки, свидетельствующие, что в обладке пребывает Бог. Случилось это в Голландии. Из тамошнего монастыря ее привезли в Вену, затем в Прагу к императору Рудольфу II. От него она перешла к владыке Мира Филиппу, он заплатил за нее дорогую цену. Три города в испанских Нидерландах и значительные торговые привилегии. Итак, Санта-форма покоилась в Эскуриале, скрытая от глаз еретиков. Придворный устав, столь же строгий и торжественный, как и сам Искуриал, требовал, чтобы владыки Испании проводили в каждом из своих замков точно установленное время. В Искуриале королю и его двору предписывалось пребывать в течение шестидесяти трех дней. Сроки были точно установлены. Карлос III, отец ныне царствующего короля, скончался из-за этого строгого устава не вняв предостережением врачей. Он, несмотря на начинавшиеся воспаления легких, переехал в Оскуреал в предписанное церемониалом время. Добродушного Карлоса IV угнетало, мрачное величие Оскуреала, и для девятинедельного пребывания там он обставил по собственному вкусу свои личные апартаменты. Внизу у где провел последние десять лет жизни Филипп Второй, стояли пустые и строгие, как в монастыре. Наверху же Карлос Четвертый жил в уютных комнатах, стены которых были увешаны коврами и картинами с изображением играющих детей, кокетливых пастушек, пухленьких, занятых болтовней прачек. Но и этот государь раз в неделю, как того требовал обычай,